Он все еще чувствует себя чужестранцем в этом городе и на этой площади. Трижды чужестранцем, как еврей, как петербуржец и как неправославный. Мандельштам в юности принял лютеранство. Он девится этой красоте и печалится, что она пока чужая. Русское имя и русская красота, о которых он мечтает, Не только Кремль, Москва, Россия, но и женщина. Это отзовется в последних строках. Недаром является в стихах «Вертоград» — слово, восходящее к библейской песне песни. «Не диволь дивное, что вертоград нам снится, Где реют голуби в горячей синеве, Что православные крюки поет черница, Успенье нежное, Флоренция в Москве». И пятиглавые московские соборы с их итальянскую и русскую душой напоминают мне явление Авроры, но с русским именем и в шубке меховой. «Успенье нежное. Флоренция в Москве. Воспоминания об итальянском строителе Успенского собора и об Италии, о Риме, в котором Мандельштам был привязан как к родине христианства. ведь он был римлянином до встречи с Цветаевой. Но, как заметил один из исследователей Мандельштама, Флоренция, по-русски «цветущая», в то же время итальянский эквивалент фамилии Цветаевой. И Аврора с русским именем, и в меховой шубке это сама она. Об этой шубке, которую Мандельштам называл «барсом», упоминается в ее прозе. Так аукались они стихами во времена совместных московских прогулок. Но разве это похоже на эротическое безумие, как показалось Каблукову? Чтобы кончить с этой темой, скажу сейчас о последних стихах, обращенных ими друг к другу. Они самые эротичные из всего любовно-дружески-философского дуэта. Мимо ночных башен, 31 марта 1916 Цветаевой, И «Не в воскресенье чуду. Июнь 1916 Мандельштама. Интересно отметить, что 31 марта Цветаева написала три стихотворения Они открывают цикл Стихи о Москве Первые дневные светлые облака вокруг, обращенные к дочери, и из рук моих нерукотворный град к Мандельштам. Может быть, около 31 марта она гуляла по Москве с ними обоими? Откуда-то с высоты, с Воробьевых гор или с Кремлевского холма она показывает крохотный Али Москву и завещает этот дивный и мирный град дочери и ее будущим детям. «Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук». «Возношу тебя, бремя лучшее, Деревцо мое невесомое!» «Будет твой черед, тоже дочери Передашь Москву Снежной горечью!» И одновременно, или несколькими часами позже, Дарит Москву Мандельштаму «Из рук моих нерукотворный град, Прими, мой странный, мой прекрасный брат!» С ним она обозревает или обходит весь город — через Иверскую часовню на Красную площадь и через Спасские ворота в Кремль, на свой любимый пятисоборный несравненный круг, Соборную площадь. Третье стихотворение этого дня — «Ночное». Трудно сказать, с каким реальным событием оно связано. Его начало опять выводит нас на московские улицы, в этот час почему-то страшные. Мимо ночных башен площади нас мчат, О, как в ночи страшен рев молодых солдат! Не исключено, что этот же час запечатлен в близком по времени стихотворении Мандельштама. О, этот воздух, смутый, пьяный, на черной площади Кремля, Качают шаткой мир смутьяны, тревожно пахнут то поля. Но, оставив башне площади солдат, Цветаева обращается к своим чувствам. В этих стихах, единственных из мандельштамовских, у нее прорывается страсть. «Греми, громкое сердце, жарко целую любовь, Ох, этот рев зверской, дерзкая, ох, кровь, Мой рот разгарчив, даром что свят вид». «Свят вид» в стихах Мандельштама отзовется «Монашкою туманный. И, тем не менее, одновременно с любовным буйством это стихи отказа от него, разрыва. «Ты озорство прикончи, да засвети свечу, чтобы с тобою нончи не было, как хочу». Вспоминая об Александрове, не отрываясь целовала, Мандельштам не забудет и этой московской ночи. А гордую в Москве была. Их отношения продолжались до июня, его приезда в Александров. Сбежав в Коктебель, Мандельштам прислал Цветаевой свое прощальное стихотворение. Оно и правда наиболее эротичное из всего, что он писал до этого, если вообще можно так сказать о его стихах. Любовная лирика Мандельштама, на мой взгляд, одна из самых внеэротичных, наиболее сдержанных в русской поэзии. Каблукова, по-видимому, испугал трижды повторенный глагол «целовать», и больше всего его соседство со строкой «Не веря в воскресенье» чуду. Каблуков был человеком глубоко и искренне верующим. На самом деле эти стихи — воспоминания о прошедших встречах, о владимирских просторах, которые вошли в сердце поэта, о чувстве, уже исчерпавшем себя. После них наступил конец. Все, что Цветаева и Мандельштам могли сказать друг другу, было сказано в стихах. Но разве только влюбленность влекла Мандельштама в Москву? Только ради нее он все эти месяцы ездил туда и обратно. О чем беседовали они с Цветаевой во время встречи прогулок? По их стихам того времени можно в какой-то мере судить о темах их разговоров. Ко времени их встречи Мандельштам был сложившейся личностью, с вполне определенными взглядами не только на поэзию. Уже было написано «Поэзия есть сознание своей правоты», но и на историю, культурно-исторический процесс. Эллада, Рим и Средневековье стали краеугольными камнями его историософии. Христианством определял он место человека во Вселенной. Свои взгляды он уже высказал в статьях Франсуа Виллон, о собеседнике, Петр Чаодаев, Пушкин и Скрябин. Нет сомнений, что в обычном житейском плане Цветаева была взрослее и опытнее Мандельштама, но в плане духовном и философском была рядом с ним девчонкой. Она еще не вникала в такие проблемы. Общими были у них любовь и понимание Европы, Душевная привязанность к древней Элладии и Германии. Но было одно, в чем Цветаева превосходила Мандельштама. Это чувство России. В России они находились как бы на разных полюсах. Его петербуржество противостояло ее московскости. Условно говоря, новый каменный Петербург тяготел к западу. Старая, даже старинная деревянная Москва к востоку. Она воспринималась более русской, традиционной, православной. Мандельштам духовно тяготел к Риму и католицизму. Московская Россия и православие выпадали из его поля зрения, из его размышлений о путях европейской культуры. В этом была своего рода ограниченность, которую он сам пока не ощущал. Дружба с Святаевой открыла ему Москву, новую, незнакомую Россию, перевернула его представление не только о мире, но и о самом себе. Конечно, они обсуждали с Святаевой все это, потому она и дарила ему не концерты или музеи, а ту Москву, которая в настоящий миг его жизни была ему нужнее всего. Как истинная владелица широким жестом одаряет цветаева чужеземного гостя тем, что кровно принадлежит ей. Из рук моих нерукотворный град, прими мой странный мой прекрасный брат. По церковке все сорок сороков иреющих над ними голубков. И Спасские с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол.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 И встанешь ты, исполнен дивных сил. Ты не раскаешься, что ты меня любил. Можно предположить, что стихи эти в какой-то степени ответ на его религиозно-философские искания, которыми он делился с Цветаевой. С этих стихов началась еще одна часть их поэтического дуэта. Четыре стихотворения Цветаевой и два Мандельштама. Впрочем, количество не имеет значения, Мандельштам вообще писал гораздо меньше, чем она. Они говорили о московском периоде русской истории. Прогулки по старой Москве не могли не вызвать этой темы. Цветаева пишет в эти дни стихи «Димитрий, Марина, в мире, обращенные в смутное время к царевичу Димитрию, Димитрию Самозванцу и Марине Мнишек, чья судьба всегда ее привлекала». Они кончали строфой «Марина, Димитрий, с миром, мятежники, спите, милые! на нежной гробницей Ангельской за вас в соборе Архангельском большая свеча горит». Не вместе ли с Мандельштамом зашли они в Архангельский собор и поставили свечу у гробницы царевича Димитрия? Мандельштам тоже упоминает Архангельский собор – Архангельской и воскресенье просвечивают, как ладонь. Чудится, будто сквозь стены собора пробивается свет той большой свечи из стихов Цветаевой. Ключевое стихотворение тех дней Мандельштамовское на розвальных уложенных соломой. Оно загадочно. Его ассоциации поддаются разной трактовке. И все же именно в нем Мандельштам отвечает и на стихи Цветаевой, и на собственные размышления. Он больше не чужеземец. Он принимает в себя судьбу России, ее историю, и сливает с нею свою судьбу. Стихотворение начинается московской строфой. «Кто-то мы, кто, Мандельштам с Цветаевой, может быть, едут в санях по Москве. Но слова, едва прикрытые рогожей роковой, вызывают почти уверенность, что они не столько добровольно едут, сколько их везут. На розвольнях, уложенных соломой, едва прикрытые рогожей роковой, от Воробьевых гор до церковки знакомой мы ехали огромную Москвой. Мгновенно резко происходит смена кадра. Вторая стропа переносит читателю в углич. Оказывается, да, действительно, везут, но уже не нас, никакого «мы» больше не будет, а меня, кого. Зачем и куда меня везут, вопреки такой мирной, спокойной, уездной жизни? И почему зажжены три свечи? Кто покойник? Причувствие казни как бы нависло над санями.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 Пересказать прозы эту строфу в ее подтексте изречения Москва Третий Рим, а Четвертому не бывать. Ясно главное, для лирического героя Москва духовно ближе, чем Рим. Но соединяясь с Москвой, Мандельштам не зачеркивает свою любовь к Риму. В признании, никогда он Рима не любил поэт сознательно отчуждается от героя. До этого момента в стихах были «мы» или «я», «меня». Здесь же «не любил» — «он». Кстати, если герои везут на казнь, то читатель остается в неизвестности за что. За то ли, что он никогда не любил Рима, или за то, что он его любил, а нынче от него отрекается. Теперь Мандельштам чувствует Россию изнутри. Он научился слушать ту... подземную музыку русской истории, о которой сказано в его борсучей норе. В нем нет больше ни удивления, ни восторга чужеземца. Так просто и трезво может видеть окружающий только свой. То, что мелькает перед ним, по сани везут его по Москве, по Угличу, русская повседневность, тянущие со столетия — Вне зависимости от эпох и катаклизмов, Происходящих с отдельными людьми. Ныряли сани в черные ухабы, И возвращался с гульбища народ, Худые мужики и злые бабы Лущили семя у ворот. В другом варианте переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стаи чернела, И связанные руки затекли, Царевичи везут, не имеет страшно тело, и рыжую солому подожгли комментатор мандельштама харджиев в последней строфе видит связь с царевичем алексеем сыном петра великого которого везут по приказу отца из москвы в петербург на казнь но возможно что мандельштам имел в виду лже димитрия царевича димитрия сознательно стирая грань между лже и настоящим царевичем Ведь и в стихах «Димитрий, Марина» в «Мире» вводит нас в сомнение, царевич ли Димитрий был убит в Угличе, и самозванец ли Димитрий. В заправду ли знак родимый? на темной твоей ланите, Димитрий, все та же черная горошинка, что у отрока, у родного, у царевича, на смуглые круглые щечке смея сцеловала мать. Воистину ли, в взаправду ли? Но Алексея или Димитрия везут в мандельштамовских санях со связанными руками и онемевшим телом. Это сам поэт, божественный мальчик, отрок, «Прекрасный брат цветаевских стихов». На розвольнях, уложенных соломой, ответ Цветаевой, разрешение тем, возникших в их диалоге, катарсис. Принимая из ее рук Москву, Россию, Мандельштам принимает ее всю, со всем светом и тьмою, какие в ней есть. Это отчетливо скажется в его следующем стихотворении, которое начинается «На черной площади Кремля». окончается внутренним светом. Архангельское и воскресенье просвечивают, как ладонь, повсюду скрытое горенье, в кувшинах спрятанный огонь. Отныне это его огонь. Мандельштам никогда не раскается, что принял дар от Светаевой, и никогда от него не отречется. Вобрав в себя всю Россию, став частицей ее истории, Он заранее предвидит и гибель, от нее ли, с нею ли, будущее покажет. На розовольнях, уложенных соломой, ответ на Цветаевские пророчества, предчувствие и принятие гибели. Скорее всего, ни Цветаева, ни Мандельштам по-настоящему не осознавали, что значило для каждого из них эта встреча. В дни их дружбы ей было двадцать три Ему 25 лет. За него это осмыслила его вдова в своей второй книге. «Дружба с Цветаевой», — писал Надежда Мандельштам, — по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама. Для него жизнь и работа равнозначны. Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы. Но и для Цветаевой эта дружба не прошла бесследно. Серьезность и глубина мандельштамовских размышлений о мире, об истории, культуре, и для нее открыли какой-то новый простор, и у нее появилось вольное дыхание. Как будто даря простор Мандельштаму, она и сама вдохнула его полной грудью. Ее поэзия одновременно стала и шире, и глубже. Как Мандельштам по стихам, обращенным к Цветаевой, перешел в новый этап своего творчества, открыл ими Тристии, так и она, мандельштамовскими стихами, начала совершенно новый этап своей лирики — версты. Ими открылась эпоха взрослой Цветаевой. Она считала, что не испытала в творчестве никаких литературных влияний, а только человеческие. Это как нельзя более верно в отношении ее встречи с Мандельштамом. Оставшись вне его поэтического влияния, она заметно выросла под влиянием его личности, открыла в себе новые возможности. Без Мандельштама ее рост не был бы так стремителен, не устремился бы внутрь, в душевные глубины. Только после стихов к Мандельштаму могли появиться циклы стихов к Александру Блоку и Анне Ахматовой. Этим летом Сергей Афрон оставил военно-санитарный поезд, его призвали в армию, и он должен был пройти курс в школе прапорщиков. До этого он успел побывать в своем любимом Коктебеле, ему необходим был отдых. «По крайней мере, он немного отдохнет до школы прапорщиков», — писала Марина Лили Эфрон. «Я, между прочим, уверена, что его оттуда скоро выпустят. Самочувствие его отвратительно». В Коктебеле он познакомился с поэтом Владиславом Ходосевичем. Обычно не склонный к похвалам, Ходосевич писал жене, рекомендуя Эфрона. «Он очаровательный мальчик, 22 года ему. Поедет в Москву, а там воевать». Студент. Призван. Жаль, что уезжает. И в другом письме. Он умный и хороший мальчик. Сережа все еще воспринимался как мальчик, хотя давно был отцом семейства. Али скоро должно было исполниться четыре года. Кстати, эти письма опровергают мнение, которого придерживалась их дочь, будто Эфрон пошел в армию добровольно. Он был мобилизован и обязан вступить в военную службу. Осенью начались занятия в школе прапорщиков, его не освободили. Война подходила вплотную к семье. В Александрове рядом с домом был полигон. Цветаева наблюдала за военными учениями. На станции вместе с детьми Али и племянником Андрюшей провожала солдатские поезда, уходившие на фронт. «Махали!» Мы платками, нам фуражками. Песенные вои с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз, — вспоминала она. Как и в начале войны, она не ощущала никакого патриотизма, не грезила о победе. К ее отрицанию войны прибавилось чувство ужаса от бессмыслицы происходящего, ненужности миллионов жертв. Она смотрела на войну, — Глазами простой солдатки, без пафоса и громких слов. Собственно, она почти не пишет о войне. Ее отношение выражает строка из стихов к блоку. «И толк о немце доколе не надоест». Однако впечатления Александрова не могли не обернуться стихами. «Белые солнце, низкие-низкие тучи, Вдоль огородов, за белой стеною, погост».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 «О, Господи, Боже ты мой!» Ей самой предстояло вскоре стать солдаткой. В январе 17 -го года Сергей Эфрон был направлен в Нижний Новгород, в распределительную школу прапорщиков. Конечно, это было лучше, чем фронт, но тревога уже поселилась в душах близких. Мы узнаем об этом из письма Ходосевича к его другу, поэту и критику Борису Садовскому. Трудно усомниться, что Ходосевич пишет по просьбе Эфроны или Цветаевой. «Вчера отправлен к вам в Нижний, в какую-то распределительную школу прапорщиков, мой добрый знакомый, умный и хороший человек Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой». Человек, он совсем больной и не очень умеющий устраивать свои дела, к тому же не имеющий в нижнем знакомых. Я решился дать ему ваш адрес. Так вот, если он к вам зачем-нибудь обратится, не откажите ему в дружеской услуге и внимании. Может быть, он воспользуется вами для устройства хождения в отпуск или чего-нибудь в этом роде. Может быть, ему предстоят какие-нибудь комиссии и прочее. используйте же и всем в случае то влияние, которое есть у вас и у вашей семьи в Нижнем. Повторяю, этот человек больной, как и мы с вами, его жаль душевно. Еще раз простите, но мне, Эфрона, мучительно жаль. Он взят по какому-то чудовищному недоразумению. Не знаю, пришлось ли Эфрону воспользоваться рекомендацией Ходосевича, и помог ли ему как-нибудь Садовской, но недоразумение продолжалось. Он был оторван от семьи, оставив дома беременную Марину и маленькую Алю. Трудная беременность, непривычные бытовые заботы, вызванные затягивавшейся войной, усугубляли с разлукой с мужем и постоянным беспокойством за него. Но и это не вызвало у Цветаевой ненависти к врагу. На третий год войны у нее появилась формула, которая и потом, в годы гражданской войны, выражала ее отношение к происходящему. «Сегодня ночью я целую в грудь всю круглую воюющую землю». Для Цветаевой мир не делился на наших и немцев. «Сын, раз в крови», — скажет она позже.